Знакомство с нищетой. Рассказ. Был поздний вечер. Тихо накрапывал мелкий дождь, заставляя мостовую переливаться стальными, синими и серебристыми отблесками в свете бессчётных огней. Юноша медленно и уныло брёл по улице, поглубже засунув руки в карманы. Он направлялся в ту часть города, где можно было за гроши устроиться в ночлежку. Его костюм, и так ветхий, совсем истрепался. Заляпанный грязью котелок с дранными полями нелепо торчал на голове, как некое подобие короны. Его странствие продолжалось, и ему предстояло питаться, как обычно питаются бродяги, и ночевать там, где ночуют бездомные. Пока он добирался до парка Сити-Холл, назойливые выкрики мальчишек «бродяга», «оборванец» и прочие столь же лесные эпитеты облепили его, как плевки с головы до ног, отчего он пребывал в глубочайшем унынии. Дождь, моросивший словно сквозь сито, пропитал потертый воротник его вельветового пиджака, и когда мокрая ткань прижалась к шее, он окончательно понял — жизнь не сулит ему ничего хорошего. Он огляделся в поисках еще хотя бы одного отверженного, с кем можно было бы разделить тяготы бытия, но в неверном свете огней был виден лишь блеск мокрых пустых скамеек, между рядами и полукружиями которых темнела раскисшая земля. Сканеки были свободны от своего обычного ночного груза. Их завсегдатаи, похоже, нашли на эту ночь пристанище получше. Только группы хорошо одетых горожан стекались к Бруклинскому мосту. Какое-то время побродив по парку, юноша поплёлся дальше по паркроу. Здесь он ощутил перемену. Теперь на встречу ему попадались люди, одетые не лучше его, и это принесло ему облегчение, словно он вернулся наконец домой с чужбины. Поенаком он видел лохмотья, способные успешно конкурировать с его собственными. На Чэтом сквер, у дверей пивных и ночлежек, толпились бродяги, унылые и как всегда терпеливые. Позы их вызывали смутные воспоминания о застигнутых грозой цыплятах. Юноша шёл в их направлении и скоро влился в толпу за всегдате в просторной улице. Сквозь туман, мрак и холод ночи двигалась вереница трамваев, блестевших начищенной медью и красным лаком. Величественные, несокрушимо мощные и тяжёлые, они нарушали тишину громким и пронзительным лязгом звонков. Два потока людей текли по тротуарам, покрытым грязной жижей, в которой башмаки прохожих оставляли похожие на шрамы следы. Поезд надземной железной дороги, громко скрежеща колёсами, тормозили на станции, которая возвышалась на гигантских ляжках столбах, отдалённо напоминая огромного краба, нависающего над улицей. Раздавалось частое тяжёлое дыхание паровозов. Улочки, казалось, были прикрыты фиолетово-чёрным занавесом, на котором виднелись подобные вышитым цветам тусклые блёстки фонарей. Пивная на углу призывно разинула пасть. Объявление над входом гласило «Горячий суп сегодня бесплатно». Двери поворачивались то наружу, то внутрь, словно жадные губы, сыто чмокавшие каждый раз, когда заведение заглатывало очередного посетителя. Пивнушка пожирала людей с поразительным, неутолимым аппетитом, встречая их какой-то неописуемой усмешкой, когда они стекались к ней со всех сторон, подобно жертвам некоего языческого ритуала. Привлеченный заманчивым объявлением юноша позволил проглотить и себя. Бармен поставил перед ним кружку весьма подозрительно выглядевшего пива. Кружка выселась на стойке, как монумент. Шапка пены взметнулась чуть ли не до уровня его шляпы. «Суп вон там, дженты!» — приветливо возвестил бармен. Маленький желтолицый человечек в лохмотьях и юноша одновременно подхватили свои кружки и поспешили к раздаче. Мужчина с сальными, но импозантными бакенбардами бодро черпал жижу из котла, пока не наполнил подставленные будто бы для подояния плошки горячим супом, в котором плавали мелкие кусочки чего-то отдалённо напоминавшего куриное мясо. Хлебая суп, юноша с признательностью ощутил тепло этой бурды и бросил сияющий взгляд на человека с бакинбардами, который распоряжался за стойкой, подобно священнослужителю у алтаря. "Хотите добавки, дженты?" спросил у них бармен, когда они быстро расправились с супом. Маленький желтолицый человечек моментально подставил свою ложку, а юноша, покачав головой, пошёл к выходу. Следуя за каким-то бродягой, чьи живописные лохмотья убедительно свидетельствовали о близком знакомстве с дешёвыми ночлежками. Когда они вышли на улицу, юноша спросил у оборванца: "Скажи-ка, где тут можно задёшево устроиться переночевать?" Тот на минуту задумался, глядя по сторонам, потом кивнул куда-то вглубь квартала. "Я ночую там", сказал он, "когда хватает денег". "А сколько надо?" "10 центов". Юноша грустно покачал головой. Слишком дорого для меня. В этот момент к ним подошёл покачиваясь странного вида человек. Голова его представляла собой ком нечёсанных волос, переходящих в бакенбарды. Из-под кома с виноватым видом выглядывали глаза. Приглядевшись, можно было заметить хищно очерченные губы. Казалось, что рот его только что сомкнулся, ухватив беспомощную добычу. Он был похож на убийцу, что совершает преступления, особо не задумываясь над тем, что творит. Сейчас однако его голос был тих, как у беспомощного щенка. Заискивающий, взглянув на них, он затянул незатейливую мелодию нищеты. «Послушайте, дженты, не могли бы вы дать бедному Горемыке пару центов на ночлег? Пять я уже добыл, еще пару центов, и я получу койку. Серьезно, дженты, выручите меня, одолжите всего лишь два цента на ночлег. Представьте, каково приходится дженту, которому не повезло в жизни, как мне. Оборванец, невозмутимо взирая на поезд, с грохотом летевший над головой, беззлобно прервал его. «Иди к дьяволу». Однако юноша с удивлением спросил у этого убийцы по прошайке. «Ты что, спятил?» цеплялся бы лучше к тем, у кого есть деньги. Мужчина, покачиваясь на подгибающихся ногах и временами отстраняя от своего лица какие-то воображаемые помехи, принялся путанно объяснять психологические аспекты ситуации. Они оказались столь глубокими, что были попросту непонятны. Когда он исчерпал запас своего красноречия, юноша сказал, «Дай-ка взглянуть на эти твои пять центов». В ответ на такое недоверие на лице убийцы появилось выражение пьяной скорби. С видом человека оскорблённого в лучших чувствах, он стал рыться в своих лохмотьях. Красные руки его дрожали. Наконец он заявил с невыразимой печалью, как будто его предали. Здесь только 4 цента. 4, задумчиво произнёс юноша. Что ж, я тут в первый раз. Если ты отведёшь меня в эту свою дешёвую ночлежку, у меня найдутся для тебя 3 пенса. Лицо мужчины моментально осветилось радостью. Бакиндарды задрожали от наплыва подобающих случаю эмоций. В восхищении он дружески схватил юношу за руку. "Чёрт возьми!" вскричал он. "Если ты действительно это сделаешь, я скажу, что ты чертовски хороший парень". Клянусь небом, я буду вспоминать о тебе всю жизнь. Пусть я проклят, если не расплачусь с тобой, как только представится случай, поклялся он с достоинством пропойцы. Ей-богу, я буду заботиться о тебе всю жизнь и всю жизнь тебя помнить. Юноша отступил и холодно взглянул на убийцу. "Не стоит благодарности", сказал он. "Покажи мне только ночлежку, вот и всё, что от тебя требуется" выражая жестами свою признательность, мужчина повёл его по тёмной улице. Наконец они остановились перед забрызганной грязью низенькой дверью. "Это здесь", провозгласил убийца и выразительно вздел руку. Спустя мгновение на лице его изобразился испуг. Многолетний жизненный опыт вызвал у него сомнение. "Послушай", сказал он. "Я довёл тебя до места, я сделал, что обещал, правда? Если тебе тут не понравится, ты же не станешь винить в этом меня, не станешь кипетьца?" Не стану, ответил юноша. Жестом театрального злодея мужчина поманил его за собой, увлекая по лестнице. По дороге юноша сунул ему 3 цента. Наверху тоже была дверь. Человек в благожелательно поблескивающих очках оглядел их через маленькое окошко, взял деньги, записал в книгу имена, впустил и торопливо повёл обоих по утопавшему во мраке коридору. Очень скоро молодой человек ощутил неодолимую тошноту. Из мрачных углов до него доносились неописуемо странные запахи, налетели как микробы, как возбудители какой-то заразной болезни. Запахи эти исходили от человеческих тел, да от каза, набивших страшное логово. От овсюду несло перегаром и ещё чем-то. Это была квинтэссенция бесконечных человеческих горестей. По коридору с сонным видом брел полуголый человек. На нем была лишь куцая ночная сорочка табачного цвета. Потерев глаза и с хрустом зевнув, он потребовал, чтобы ему сообщили, который час. Половина второго. Обитатель ночлежки зевнул еще раз, открыл дверь, и его силуэт на мгновение четко вырисовался на фоне тьмы. Когда они подошли к соседней двери и открыли ее... Оттуда, подобно стае злобных джиннов, вылетели столь приотвратные запахи, что юноша ухватился за косяк двери, словно под напором ветра. Прошло какое-то время, прежде чем его глаза привыкли к густому мраку, но человек в благожелательно поблескивающих отчёчках уверенно вёл его за собой. Он остановился лишь на миг, чтобы указать пустую койку ковыляющему сзади убийце. Распорядитель подвел юношу к стоящей возле окна койке, в изголовье которой зловеще громоздился похожий на надгробие высокий ящик для одежды. После этого он ушел. Юноша сел на койку и огляделся. Только сейчас он заметил, что в глубине комнаты слабо мерцает оранжевым светом маленький газовый рожок. Он рождал судорожную пляску огромных теней по стенам, и от этого становилось жутко. Когда глаза юноши окончательно привыкли к темноте, он смог различить койки, которыми была уставлена комната. На них неподвижно, как мертвецы, лежали распростёртые человеческие фигуры. Спящие тяжело с храпом дышали, словно выброшенные на берег рыбы. Заперев шляпу и башмаки в саркофаг у изголовья, юноша лёг и накрылся старым пиджаком. Пришлось также натянуть одеяло. Матрас, обтянутый дермантином, был холодный, как снег. Лёжа на этом подобии могильной плиты, юноша долго не мог унять дрожь. Наконец, озноб отпустил его, и он повертел головой, надеясь увидеть своего приятеля-убийцу. Как ни странно ему это удалось. Тот уже спал, разметавшись на койке в вольной позе пьянчуги. На соглотка его издавал невероятно мощный храп, влажные шевелюры и борода тускло блестели. На расстоянии руки от юноши желтели плечи и грудь какого-то человека, почти обнажённого, несмотря на царивший в комнате холод. Рука его свисела с койки, пальцы касались сырого цементного пола. Из-под чернильно-чёрных бровей выглядывали глаза, наполовину прикрытые веками. Было такое ощущение, что за юношей пристальным, изучающим взглядом наблюдает труп, и во взгляде этом сквозила угроза. Вздрогнув, юноша отодвинулся и наблюдал теперь за соседом из-под края одеяла, отбрасывающего тень на его лицо. Странный сосед за всю ночь ни разу не пошевелился, лежал и вправду как покойник, распластанный на прожекторском столе перед вскрытием. Но он тут был не один такой. По всей комнате то тут, то там виднелись очертания обнажённых красновато-бурых тел, в буграх возвышались колени, длинные исхудалые руки свисали с коек. Все эти люди приходили на искусно выточенные статуи или просто на мертвецов. Стоявшие повсюду странного вида ящики, похожие на надгробные камни, придавали комнате сходство с кладбищем, заваленным непогребенными трупами. Иногда кто-нибудь в бреду ночного кошмара вскидывал руки или ноги под аккомпанемент диких вскриков, храпа и проклятий. В дальнем углу комнаты, погружённом во мрак, какой-то мужчина, видимо, подвергался во сне ужасным, невыносимым мучениям. Временами он издавал протяжный вой, напоминавший собачий, жутким рыдающим эхом, вой этот метался среди коробов над гробей в ледяном воздухе комнаты мертвецкой. Звук начинался высоким, пронзительным криком, нисходившим затем до жалобного стона. Мрачная, кровавая трагедия разворачивалась в неведомых глубинах подсознания спящего. Однако юноша слышал в этом крике не просто испуг страшным сном. Это был стон отверженного жизнью человека, который не владея собой, выплёскивает всю накопившуюся боль наружу, стон и мольба всех подобных ему, всего класса, всего народа. Чудовищный звук этот пронзил мозг юноши. Зловещие тени рождали в воображении кошмарные картины, будто бы обнажённые тела оплетают могучие чёрные пальцы. Затихнув, вой тотчас повторялся, и юноша не мог уснуть. Он лежал и пытался, исходя из собственного скудного опыта, представить жизнь этих людей. А мужчина в углу не переставал испускать вопли, жестоко терзаемый своим огнизирующим подсознанием. Через некоторое время, длинное Узкая, как ланцет, полоска серого света проложила себе путь сквозь запылённое оконное стекло. Теперь юноша смог различить крыши домов, уныло сереявшие в рассветной дымке. Полоска окрасилась в жёлтый цвет, росла и становилась всё ярче. И вот наконец золотистые лучи утреннего солнца уверенно и победно проникли в комнату. Первым на пути им попался маленький тучный человек, заливавшийся прерывистым храпом. Его круглый череп с блестящей лысиной вдруг засверкал, как золотая медаль. На мгновение проснувшись, толстяк присел, раздражённо чертыхнулся, щурясь на солнце, и снова улёгся, прикрыв одеялом лучистое сияние своей головы. Юноша с удовольствием наблюдал отступление ночных теней, подгоняемых сверкающими копьями солнечного света, а потом неожиданно для себя задремал. Проснувшись, он услышал голос вчерашнего убийцы, бодро изрыгающей проклятия. Юноша приподнял голову и обнаружил того сидевшим на краю койки. Мужчина был поглощен расчесыванием собственной шеи, давно не стриженными ногтями, отчего рождался звук, подобный скрежету напильника. «Господи, Суси, это ж какая-то новая порода! Лапа у них хуже штопора!» — вскричал он и разразился, ожесточенный бранью. Юноша открыл свой ящик и извлёк оттуда шляпу и башмаки, затем присел на край койки и стал завязывать шнурки, одновременно посматривая по сторонам. При дневном свете комнаты было самое обычный. Лицы людей казались тупыми и апатичными. Обитатели ночлежки одевались, переговариваясь между собой и отпуская шуточки. Кое-кто беззаботно прохаживался нагишом. Здесь были мускулистые, хорошо сложённые мужчины с гладкой кожей, загорелые и совсем белые. Они принимали живописные позы и выглядели как индийские вожди. Но стоило им облачиться в лохмотья, происходила разительная перемена. Все как один оказывались нескладными и уродливыми. Были здесь и кольки с горбатыми или искривлёнными спинами. Среди всех выделялся маленький тучный человек, ранним утром не позволивший солнцу увенчать ореолом свою лысину. Его жирная фигура Формой напоминавшая грушу, маячило то здесь, то там, при этом он грязно ругался. Похоже, за ночь исчезли кое-какие детали его костюма. Справившись со шнурками, юноша направился к своему приятелю-убийце. Тот сперва взглянул на него изумлённо, потом припоминающе, лицо юноши мелькнуло где-то в туманных глубинах его памяти. Почесав шею, он задумался. И вот широкая ухмылка начала расплываться по его лицу. Пока оно наконец не засияло как масляный блин. "Хелло, Уилли!" закричал мужчина весело. "Хелло", ответил юноша. "Ну что, пошли отсюда?" "Пошли". Убийца заботливо перевязал левый башмак бичевкой и засеменил к выходу. Когда они выбрались на улицу, юноша не почувствовал облегчения, но тут, по крайней мере, можно было дышать. Зловоние и спёртый воздух остались в помещении. Он шёл по улице и размышлял о пережитом, когда дрожащая рука убийцы впилась ему в плечо, заставив вздрогнуть от ужаса. Сжимая пальцы, как крючки, мужчина заговорил, и голос его срывался от возбуждения. Разрази меня громо! Я видел там парня в ночной рубашке, там, в этом логове. Юноша на мгновение отарапел, а затем с облегчением рассмеялся над этим странным проявлением юмора. "Старов же ты приврач", только и сказал он в ответ. Мужчина принялся оживленно жестикулировать, призывая в свидетеля каких-то неведомых богов Он ожесточенно сыпал проклятиями, добавляя, что все эти проклятия обрушатся на его голову, если он солгал «Клянусь, я его видел, чтобы мне тысячу раз перевернуться!» — кричал он в ухо юноши, и глаза его ширились от удивления, а рот кривился в неестественной, отталкивающей их мылке «Да, сэр, ночная рубашка! Самая настоящая, белая, ночная рубашка!» Фрюш. Нет, сер, пусть мне до самой смерти нечем будет промочить горло, если там не было парня в настоящей белой ночной рубашке. Лицо мужчины светилось невыразимым изумлением. Он без конца повторял: "Настоящая белая ночная рубашка". Молодой человек разглядел тёмную дыру входа в забегаловку, разместившуюся в подвале. Вывеска над входом гласила: "У нас недорого и без обмана". В витрине леси другие полустёртые и засаленные надписи, убеждавшие прохожих, что это заведение им как раз по карману. Юноша остановился у входа и сказал: "Я бы здесь перекусил, пожалуй". При этих словах мужчину по некоторой причине охватило крайнее смущение. Он глянул на соблазнительную надпись и медленно заковылял дальше по улице. "Что ж, пока, Уилли", сказал он мужественно. Юноша несколько мгновений изучающе смотрел на его спину, потом крикнул: Эй, постой-ка. Когда мужчина вернулся, юноша заговорил жёстким тоном, словно боясь, что его новый приятель напишет ему благотворительные побуждения. Послушай, если хочешь позавтракать со мной за компанию, я должу тебе 3 цента, но смотри, дальше выходи из положения сам. Я не собираюсь кормить тебя весь день, иначе к вечеру я сам останусь с пустым карманом. Я ведь не миллионер. Клянусь тебе Уилли, сказал убийца прочувствованно. Единственное, что мне сейчас хочется это выпить. Глотка жжёт как раскалённая сковородка, но раз выпить и не предвидится, что ж, я не откажусь от завтрака. Это почти такая же хорошая вещь. Если только ты накормишь меня, чёрт побери, я всем буду говорить, что ты самый лучший парень на свете. Они несколько минут обменивались изысканно-любезными фразами, и каждый заверял другого, что его собеседник и есть, пользуясь оригинальной терминологией убийцы, настоящий джентльмен. Покончив с взаимными реверансами, смысл которых сводился к тому, что оба они исполнены доблести и благородства, джентльмены наконец вошли в забегаловку. Там был длинный прилавок, тускло освещённый невидимыми светильниками. За прилавком Мельтешили две или три фигуры в промасленных фартуках. Юноша заказал двухцентовую кружку кофе и булочку за 1 цент. Мужчина выбрал то же самое. Кружки покрывала коричневая паутина трещин, жестяные ложки были, вернее, извлечены при раскопках древнейшей из египетских пирамид, на них чернели подобные им хуп пятна, они были погнуты и несли на себе шрамы от зубов давно забытых поколений. За едой двое бродяг согрелись и обмякли. Черты лица убийцы разгладились, когда горячее пойло потекло по его иссохшей глотке. Юноша, почувствовав прилив сил, взбодрился. Мущину стали одолевать воспоминания, и он начал торопливо, как болтливая старуха, плести какие-то путанные рассказни. В Орендже работы было много, босс заставлял вкалывать весь день. Я пробыл там 3 дня, потом пошёл к боссу и попросил одолжить мне доллар. Он заорал «Проваливай!» И я остался без работы. На юге ничего хорошего. Проклятые нигеры работают за двадцать пять или тридцать центов в день. Совсем выжили белых. Жратва зато знатная. Жизнь дешевая, да. В Толида я тоже маленько поработал, сплавлял бревна. Весной загребал по два-три доллара в день. Жил припеваючи. Зимой там, правда, жуткий холод. Вырос я в штате Нью-Йорк, ближе к северу. Ух, пожил бы ты там. Ни виски, ни пива, вокруг лес дремучий. Но аж рот вы всякой полно, горячего вдовил. Ей-богу, я бакалачивал там до сих пор, если б мой старик не вытурил меня. "Какиесь отцын ко всем чертям, ленивый мерзавец. Какиесь и подыхай где хочешь", заявил он мне. "Чёрт ты собачий, а не отец. Ад бы тебе плачет", ответил я и убрался оттуда. Выходя из мрачной забегаловки, они заметили старика, который пытался проскользнуть на улицу с маленьким пакетиком еды в руках. Однако высокий человек с пышными усами преградил ему путь, словно сторожевой дракон из сказки. Они слышали, как старик заунывно протестовал: "Эх, вам каждый раз надо знать, что же я такое выношу отсюда, но вы никогда не замечаете, что я приношу пакетик с собой с рабочего места". Когда бродяги медленно плелись по парк Роу, убийца развеселился и принялся изливать свои чувства. — Черт побери, ну прямо королевская жизнь! — воскликнул он, довольно чмокнув губами. — Берегись, не то вечером придется за все расплачиваться. Мрачно предостерег его юноша. Но мужчина не захотел обращать взор в будущее. Он шел прихрамовая, а временами подпрыгивал, словно резвящийся ягненок. Его рот кривился в ухмылке, обнажавшей розовые десны. В парке Сити-холла они уселись на неприметную скамейку, одну из тех, что облюбовало себе нищее сословие. Оба поёживались в своих ветхих одежонках, ощущая в полудрёме, как бежит время, утратившее для них всякое значение. Туда и сюда сновали прохожие, их тёмные фигуры едва различались в тумане или же наоборот, внезапно приобретали чёткие очертания. Все были в добротной одежде, шли наверняка по важным делам, и не было им никакого дела до двух бродяг примостившихся на скамейке. Для юноши они олицетворяли то космическое расстояние, отделявшее его от всего, что он ценил в жизни. Общественное положение, комфорт, житейские радости были теперь недостигаемы, как заколдованное царство. Он ощутил внезапный страх. Высившиеся на горизонте громады сверкающих зданий была для него символом нации, вознёсшей свою царственную главу к самым облакам. Те, кто наверху никогда не смотрят вниз, в величии своих устремлений они игнорируют несчастных, копошащихся у них под ногами. Шум города казался сплетением странных, невнятных голосов, беспечным лепетом. В этом шуме выделялся звон монет, воплощающий надежды города, которые больше не были его надежными. Он почувствовал, что значит быть выброшенным из жизни и в глазах его, скрытых полями низко надвинутой шляпы, появилось виноватое выражение, то самое, что бывает у преступника, которого осуждают все.